Николай Николаевич Власов радушно поднялся из-за стола, пошел навстречу Погодину, протянул руку и повел к столу. «Здрасте, дорогой Юрий Алексеевич. Давненько вы у нас не бывали. Забыли, наверное?» Погодин чувствовал себя явно смущенным. Озирался, бегло изучая кабинет высокого начальника. «Нет, не забыл. Вспоминаю. Но в этом кабинете бывать не приходилось». Времена меняются, Юрий Алексеевич. Меняются времена, меняются начальники, а кадры остаются. Проверенные кадры. Чай, кофе? Погодин сел на стул, кивнул. Кофейку. А может, чего-нибудь покрепче? Директор едва ли неигриво смотрел на пришедшего. Нет, нет, кофе. Мне еще на службу. Власов рассмеялся. Служба у нас. А там работа. Он распорядился по поводу кофе, сел напротив гостя, внимательно посмотрел на него. «Как жизнь? Здоровье?» «Слава Богу!» Вошла миловидная секретарша, поставила две чашки кофе и исчезла. Власов подсел к Погодину. «Разговор у нас, Юрий Алексеевич, будет серьезный». А разве здесь бывают несерьезные разговоры? Редко. Как вы оцениваете общую ситуацию в стране? В каком смысле? Ну, хотя бы в смысле будущих президентских выборов. Погодин не понимал, к чему клонит высокий чиновник. Сложно. Вас интересует что-то конкретное? Конкретное. Николай Николаевич помолчал, прикидываясь, с чего начать. «Что вы скажете о долгове Дмитрия Дмитриевича?» «Нормально. Президент назначил его своим преемником, и все остальное укладывается в эти рамки». Власов взял чашку с кофе, сделал глоток и откинулся на спинку стула. «Я предупредил». — Разговор у нас серьезный. — Вы знакомы с выступлением Долгова на последнем митинге? — Да. Как замсекретаря Совбеза я изучил этот материал. — И что скажет замсекретаря Совбеза? — Глупость. Власов откинулся на спинку стула. — Что? — То, что говорил Долгов. — Или провокация? — Представьте, я такого же мнения. Погодин не без удивления отставил чашку с кофе. Вы, Николай Николаевич, для этого меня пригласили? Услышать мое мнение? И для этого тоже. Власов отпил кофе. С нашей точки зрения, долгов-приемник становится опасным для государства. До выборов остается всего ничего, а он день ото дня набирает и силу, и уверенность в своей несокрушимости и непогрешимости. Погодин не ждал такого поворота разговора. «Вы ждете от меня совета?» «Да». «Как азам аз секретаря Совбеза и нашего сотрудника». Юрий Алексеевич подумал, пожал плечами. «Не знаю. Не вижу выхода». Власов не сводил с него умного, внимательного взгляда. «Вы действительно не видите выхода?» «Не вижу. Ситуация патовая». «А я так не думаю». Власов побарабанил пальцами по столу, Внимательно посмотрел на гостя. «К примеру, можно срочно ввести нового кандидата на президентское кресло». «Еще одного?» – удивился Погодин. «Не одного, а своего. Единственного и гарантированного. Найдем и двинем». Повисла пауза. Мужчины, изучающие, смотрели друг на друга. Наконец Погодин не совсем уверенно произнес. «Во-первых, на поиск нет времени. А во-вторых, кого двигать? Попробуй такого найти». «А мы уже нашли». Власов приблизился почти вплотную, по-прежнему не сводя с него глаз. «Ну и какие проблемы?» – усмехнулся гость. «Двигайте. У вас ресурсов более чем достаточно». «Проблема есть». Мы не знаем, как он отреагирует на это предложение. Думаю, он нормально отреагирует. Помните, я сделаю вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. Власов взял чашку с кофе, но пить не стал, внимательно изучая черную маслянистую жидкость, затем медленно произнес. «Вот и я». «Делаю вам предложение». Погодин не сразу понял смысл фразы. Он поправил очки на переносице и переспросил. «Что?» «Я предлагаю вам включиться в президентскую гонку». «Мне?» «Вам». Погодин откинулся на спинку стула. «Это что? Шутка?» В этом кабинете не шутят, Юрий Алексеевич. «Бывают исключения из правил, Николай Николаевич. Извините...» Он поднялся по военному, приложил руки к бокам, склонил голову. «Я могу уйти?» «Сядьте!» — жестко приказал директор ФСБ. Погодин послушно сел. Лоб его покрылся мелкими каплями пота. Власов в упор смотрел на него. «Была проделана большая работа, и мы остановились на вашей кандидатуре». Власов присел рядом с Погодиным. «Прошу отнестись к этому крайне серьезно. Но я не готов ни к разговору, ни тем более к такому предложению. Сколько вам понадобится дней? Для чего? Чтобы взвесить все, и принять решение. Погодин снова встал и едва ли не истерично выкрикнул. «Я уже принял! Отказываюсь! Это либо насмешка, либо афера!» «Вы столь низкого мнения о себе?» с усмешкой спросил Власов. «Я о себе самого высокого мнения, иначе я бы немедленно как идиот согласился». Власов помолчал, барабаня пальцами по столу, потом поднялся. «Ну что ж, свободны. Всего хорошего». Погодин тоже встал, хотел было подать руку, но, не встретив со стороны генерала встречного жеста, на ватных ногах направился к двери. «Задержитесь». Гость от неожиданности вздрогнул замер. Хозяин кабинета подошел к нему и произнес негромко, внушительно. «Вам отпускается один-два дня на анализ, и я жду от вас положительного ответа. Нет. Я сказал день-два. Думаю, вы оправитесь от шока, и у нас будет возможность для сотрудничества». Приоткрыв дверь, Власов спросил секретаря, «Крупин здесь?» Крупин вышел из дальнего угла, подошел к генералу. «Здесь, Николай Николаевич, зайдите». Крупин вошел. Власов, окинув его быстрым взглядом, сказал Погодину, «Это ваш новый помощник, Крупин Олег Петрович». «У меня уже есть помощник», — полуобморочно возразил тот. «Вы не расслышали?» «Новый помощник!» – раздраженно повторил директор. «Будете вести дела через него. Даже если вы не примете наше предложение». Крупин улыбнулся, протянул гостю руку. «Олег Петрович». Юрий Алексеевич машинально пожал крепкую руку офицера, буркнул. «Погодин». Власов проводил мужчин до двери, легонько приобнял Погодина. «Все будет хорошо. Удачи». — Олег Петрович проводит вас, чтоб не заблудились. Посетители вышли. Власов вернулся к столу, набрал по одному из телефонов номер. — Илья Ильич, приветствую. — Здравия желаю, — ответил Коробов. — Как? — Нормально. Ждал худшего. — Согласился? — Ну, он же не идиот, — засмеялся Власов. — Согласиться, мы поможем. «Крупин при нем?» — поинтересовался заместитель. «Конечно. Он-то его и дожмет. А ты распорядись, чтобы организовали утечку информации. Дескать, в недрах Кремля зреет план выдвижения еще одного кандидата». «Серые лошадки?» — хохотнул Коробов. «Будет сделано, Николай Николаевич». Погодин и Крупин молча шли по тем же длинным мрачным коридорам знаменитого заведения, по которым Юрий Алексеевич был припровожден к Власову. У пропускного пункта Крупин остановился, протянул руку. «Когда вам позвонить?» «Без понятия», — пожал плечами Погодин. «Если я это сделаю завтра утром, зачем?» Крупин улыбнулся. «Узнать ваш распорядок». «Мой распорядок вас никак не касается», — раздраженно бросил Юрий Алексеевич. «Всего доброго». Он прошел мимо молчаливого дежурного в цивильной форме к выходу. Выйдя из подъезда ФСБ, погодя, направился к своей «Ауди», стоявшей на спецплощадке. Кивнул вышедшему из служебного автомобиля, мрачноватому, вечно чем-то озабоченному помощнику, неуклюже нырнул на заднее сиденье автомобиля, Чуть не сбив при этом очки с переносицей, раздраженно спросил Утилова. «Бумаги по опнефти захватил?» «Вот они в папке». Крупин красочно и подробно описал встречу с Погодиным. Илья Ильич с удовольствием смеялся, попивая минералку, потом переспросил. «Значит, его распорядок вас не касается?» «Абсолютно». А на вопрос, когда я могу ему позвонить, посмотрел так, будто я хочу забраться к нему в постель. Веселился Крупин. А вообще как впечатление? Коробов подыскал подходящее слово. Визуальное. Типичный очкарик, но с амбициями. Это хорошо. Лишь бы не тянул с ответом. Крупин со значением улыбнулся. Может его поторопить? Коробов нахмурился. «Каким образом?» «Пугнуть слегка». «А под это дело начать раскрутку». «Хорошая идея», — одобрил замдиректора. «Но не перестарайтесь». «Обижаете ли я лич?» — развел руками Крупин. «Работать будут профессионалы, в случае чего можем списать покушения на олигархов, в частности на опнефть». У них с Погодиным идет настоящая война. Лучше не надо. Попугайте и достаточно. Жил Погодин в трехкомнатной квартире девятиэтажного кирпичного дома хрущевских времен. Ничем особенным от подобных квартир она не отличалась. Две крохотные спальни с румынской мебелью, чуть попросторнее гостиная, тесноватая кухня, ну и прочее. Был вечер. Через открытый балкон доносились крики детворы со двора, за стеной слушали нон-стоп песни Антонова, а тремя этажами ниже в одной из квартир шел ремонт. Юрий Алексеевич ужинал. Елена, стройная, спортивная, хрупкая, присела напротив, какое-то время наблюдала за тем, как муж ест. «Что-нибудь случилось?» Погодин оторвался от еды, недовольно, с удивлением посмотрел на жену. С чего ты взяла? Вижу, что-нибудь на работе? Все нормально. Елена помолчала, затем глубоко с укоризной вздохнула. Вот, обрати внимание, я целый день дома одна, жду то тебя, то Машу. Наконец ты пришел, сидишь за столом, ешь, молчишь, а я как дурочка напротив торчу, тоже молчу. Юрий Алексеевич отложил вилку, поднял на жену глаза. «Что ты хочешь?» «Поговорить?» «О чем?» «О чем хочешь?» «Хотя бы о том, почему ты такой мрачный». «Тебе интересно слушать мои чиновничьи проблемы?» «Интересно». «Потому что твои проблемы, мои проблемы. У меня нет своей жизни, я с вами. К дочке подойду, отстань, не мешай». К тебе, что ты в этом понимаешь? В конце концов, я человек или нет?» Погодин снисходительно улыбнулся, взял через стол ее руку, поцеловал. «Конечно, человек». «Ну, спасибо. Хоть этим успокоил». «Нет, серьезно. Ты не просто человек, а любимая мать и жена». Он вышел из-за стола, обнял жену за плечи. «Прости, но бывают ситуации, когда...» И говорить особенно не хочется. Надо просто помолчать, подумать. Елена с тревогой отстранилась от него. А что все-таки случилось? Ничего особенного. Есть одна интрига, надо подождать. Чего подождать? Погодин раздраженно отодвинулся от жены. Подождать, подумать. И не лезть с вопросами. Он налил себе чашку чая, вернулся за стол. «Где Маша?» «В институте», — сухо ответила Елена. «Позвони ей». «Зачем?» «Почему задерживается?» «Погодин не смог справиться с раздражением. Чтоб ничего не случилось». Елена холодно посмотрела на него и холодно ответила. «Она не задерживается. А потом, что может случиться?» «Оставь меня в покое». Они помолчали. Погодин сосредоточенно пил чай, жена смотрела на него. «Может, куда-нибудь сходим?» — спросила она. Погодин поднял голову. «Куда?» «Хотя бы в кино». «Если можно, не сегодня. Мне нужно побыть одному, чтоб утром встать с нормальной головой». Утром служебная Ауди Юрия Погодина медленно и вальяжно вкатилась в арку кирпичного дома повернула направо, проследовала к одному из подъездов дома, в котором жил зам секретаря Совета Безопасности. Утилов тяжело выбрался из машины, стал ждать шефа, поглядывая то на окна его квартиры, то на дверь подъезда. Наконец Юрий Алексеевич вышел из подъезда, посмотрел вверх, махнул жене. Двор был почти пуст, только в дальней песочнице возилась девочка лет трех под наблюдением бабушки — И тут же рядом в беседке два подростка заигрывали с симпатичной одноклассницей. Погодин быстрой деловой походкой направился к своему автомобилю. Утилов ждал, услужливо открыв дверцу. В это время из арки вышел высокий худощавый человек в неприметной куртке, бросил взгляд на присутствующих во дворе, сунул правую руку под куртку и двинулся следом за Погодином. Когда до машины оставалось не более десяти метров, незнакомец вдруг выхватил из-под палы куртки пистолет, вытянул вперед руку, и тут же прозвучало несколько глухих хлопков. Погодин споткнулся, удивленно оглянулся на стрелявшего. «Что ж ты, сука?» Очки отлетели в сторону, Погодин рухнул на асфальт. Неповоротливый Утилов от неожиданности охнул, прижал ладони ко рту и даже присел — Привлеченные странными звуками подростки повернули головы, и тут отчаянно закричала бабка «Убили! Человека убили!». Стрелявший швырнул пистолет на асфальт, бросился в сторону арки, откуда с задом резко вырулила черная иномарка. Киллер рванул дверцу, прыгнул на заднее сиденье и автомобиль с визгом исчез в проеме арки. Утилов запоздало метнулся к лежащему Погодину, закричал «Держите их! Держите! Номер запомните!» Из Audi Погодина выскочил водитель, зачем-то помчался следом за уехавшей иномаркой, затем метнулся к лежащему на асфальте Погодину, над которым склонился Утилов. Бабка, от страха спотыкаясь и чуть не падая, подхватила внучку на руки и побежала в сторону ближайшего подъезда, продолжая кричать. «Погодина убили! Люди, помогите! Милиция!» Водитель тоже опустился на колени перед Погодиным. Растегивал ему пиджак, рвал сорочку, под которой расплывалось большое кровавое пятно. Шеф терял сознание. «Номер машины», — бормотал Утилов. «Главное номер. Запомнил?» «Номера не видно», — прошептал водитель. «Затертый».